«Славу надо сюда свозить», — сказала Салли. «Ей понравится». «Она не выйдет из станции», — сказал Павлыш. «Удивительное дело, ей больше всех отвратительно планета, которую она изучает. В этом есть что-то неправильное». «А тебе, слова она нравится?» «Очевидно, нельзя подходить к планете с такими мерками».